Глава восьмая. Охрана. Появившись в Барлеоне, Яхмуро посмотрел настоящего рядом орка с ником Пучеглазый, поднявшего лапу в приветствии, и спросил: "Ты кто? Дед Фальтон, твой куратор, конечно. А ты чего ожидал, что тебя кто-то одного отпустит? Знакомься, Оли, наша непривзайденная лекарка. Он махнул в сторону волшебницы. Сидящей в траве, она, судя по всему, занималась алхимическим сбором и даже не глянула на меня. Жлабиньо, эксперт по выживанию в горах, гном злобно зиркнул на орка и вернулся к плетению корзины из спрутиев. Изаноза, лучшая из известных мне экспроприаторов, девушка Дроу появилась на мгновение, махнула мне рукой и снова исчезла. Херася. Всего на два десятка уровней выше, а я ее не видел ни до, ни после того, как она показалась. Хотя спустя секунд десять наблюдательность все-таки показала, где она могла бы находиться, и даже обозначила ее следы. А чего сразу четверо могли бы сразу пятьдесят послать? Никто же ничего не понимает. Друг мой, если бы ты знал, какое количество идиотов я водил в этой игре. Ни за что бы не поверил. Поэтому, как только появился адекватный боец, я сразу выбил его для своей команды. Но отчетверо — нас. Потому что жлобиньё — твой конкурент. Мы с девочками будем следить за вами обоими. Вот что. Мальчики и девочки, про вас мне ничего не говорили, так что счастливо оставаться. Я развернулся и направился прочь из Анхурса. До встречи. Помахал мне рукой и пучеглазый. Я в ответ показал ему фак. Слышишь, жлоб, еще один такой же гордый, как ты, услышал я слова волшебницы. Надолго ли? буркнул гном в ответ. Я упорно шел дальше, прикидывая можно. уже телепортироваться или Дроу все же увязалась за мной. Бойков советую вернуться, написал мне про ректор в чате. Мне поступила жалоба на ваше хамство и отказ вступить в группу. Еще две таких жалобы и я отключу вам утренний сеанс Барлеоны. Для начала на день, профессор. Но никто мне не говорил про надзор. Я думал, смогу делать, что хочу. Между прочим, я утром предпочел бы учиться, а не играть. Никто не запрещает тебе делать то, что хочешь. Просто прими группу и информируй коллег, чем занимаешься. Всех тащить с собой не обязательно, достаточно одного провожатого. Специально сформировали группу, которая будет сопровождать тебя даже в стелс-режиме. Радуйся, то есть одному вы мне поиграть не дадите, быков какие игры. Тебе надо набрать пятьдесят уровней за год, или тебя отчислят. Оставайся с нами, мальчик. Прокомментировала волшебница мое возвращение. Я смерил копащущуюся в траве девушку презрительным взглядом, но она этого даже не увидела, поглощенная срезом какого-то растения. Ну а поза, которую она для этого приняла, и вовсе больше походила для какого-нибудь порнофильма, так что я даже заинтересовался, рассматривая ее пятую точку опоры едва прикрытую коротким подолом полупрозрачного платья. Ты там точно алхимией занимаешься, не алхимией, а сбором трав, ответила она, даже не подумав прервать занятие. Что, интересно? Если ему что-то и интересно, то явно не алхимия, ответил ей гном. Задницу бы прикрыла. Не в заднице счастье, ответила девушка, произвела какую-то манипуляцию с кустом, под которым стояла раком, и распрямилась уже с ним в руке. А в удачном сборе царского вилохвостого зитара она ткнула кустом мне в морду. Я отшатнулся и попросил: "Нечего в меня всякой хернией тыкать, жри сама". Какой ты некультурный, ничуть не расстроившись, волшебница уселась по-турецки и принялась обдирать куст, придирчиво выбирайя листы. Оглядев своих конвоиров, я понял, что им на меня глубоко накласть. Дроу, судя по всему, куда-то отлучилась, а Орк стоило мне уйти достал заготовку браслета и занимался его созданием. Я тоже решил заняться своими делами, разобрать почту и решить, куда можно тащить хвост, а куда можно сунуться только предварительно его сбросив. Но вначале узнаем правила игры, а то предыдущий результат мне не особо нравится. Проф Мне надо в клановый замок к моих провожатых туда не пустят. Какой я тебе пров, сбросишь их с хвоста предупреждения. В твоих интересах быть всюду с ними. Понял, пров? Ты ух ел? Господин профессор слишком долго. Могу называть вас ГП. Так лучше будет. Не пиши мне больше. Да и профессор Лебедянский еще длиннее. Сократим, да ПЛ. О, могу вас называть плов. Так лучше. Тишина. Ок. Плов. Собеседник добавил вас в ЧС, вы не можете отправлять ему сообщения. Я ухмыльнулся и посмотрел на своих спутников. Одного довел. Теперь надо разобраться с оставшимися. Ну что, ребята, давайте думать, как жить дальше. Заинтересовалась только волшебница на секунду, оторвавшись от своего куста. Ага, давай, думай и думаю. Значит так, для начала мне нужен добровольец для вступления в мою гильдию. Красные комиссары. Он будет сопровождать меня на территории замка клана. Особого энтузиазма мое сообщение не вызвало, но я продолжил через пару секунд. Еще мне нужна. Это ваша заноза, она будет сопровождать меня в свободную лигу. Тишина приняла несколько угрожающий характер. Орк обратил на меня внимание, замерев с незавершенным браслетом. Ну и наконец, кто-то из вас должен стать последователем богини Тиреллы, чтобы сопровождать меня в ее храмах. Наблюдательность вдруг обозначила занозу, появившуюся рядом с жлобиньей. Смотрела она, как и гном, не на меня, а на волшебницу, а потом. Мы все вместе отправимся в Картас, закончил я свой монолог и тоже посмотрел на Олли. Теперь даже Орк перевел взгляд на волшебницу, и та, наконец оторвавшись от ощипывания кустарника, встретилась взглядом со мной. Но、ну、и зачем же нам это надо, друг мой зеленый? Не проще ли наслаждаться жизнью в ближайших окрестностях Анхурса, чем мотаться с тобой по непонятным храмам, кланам и лигам? Жлоб злобно захохотал. И вернулся к плетению корзин. Что ж, понятно, почему он такой унылый. Парню, похоже, просто нечем было купить своих конвоиров. Вот и сидит в пыли, занимаясь какой-то хирнией. Я же улыбнулся. Ну, скажем, тому, кто пойдет со мной в замок клана, я подарю легендарку. Орк встрепенулся и перевел взгляд на меня. А тому, кто станет последователем Тирелла, я обеспечу божественное покровительство, волшебница. Спрятала куст в инвентарь и встала. А что достанется мне? – возмутилась Заноза, сбрасывая невид. Тебе, я посмотрел на нее, тебе придется довольствоваться тем, что я помогу с вступлением в лигу, раз уж сама ты не справилась. Две легендарки. На меньшее я не согласен. Выпалил путиглазой и показал для верности два пальца. Одной будет достаточно, показал я один средний. Ты чё такой дерзкий, пацан? Возмутился орк, грозно подался вперед и сунул мне в морду два средних пальца. Я сказал две. Вначале проверим, что с божественным покровительством. Отодвинула орка от меня волшебница. Ну, куда телепортируемся? «С артилем!» — усмехнулся я. «М-м-м, у меня такого свитка нет. У меня есть». «Ждите здесь, скоро вернемся», — приказала Олли. Я открыл портал и пригласил ее проследовать вперед красивым жестом. «Прошу!» Волшебница довольно кивнула и нырнула в портал, а заноза крикнула ей вслед. «Задница! И активней верти!» — и буркнула про себя. «Красотка, бля!» Я со вздохом прыгнул следом. Красотка, да, повод задуматься и не попасть, как с Юлей. Олли стоило нам оказаться вдвоем, поинтересовалась строгим голосом. Надеюсь, ты не шутил. Со мной бывает случаются приступы плохого настроения, и я могу кое-что подпалить. Главное, чтобы это не был твой дом, ответил я. Хорошо, веди. Я надеюсь, ты понял предупреждение. Следуй за мной. Собственно, специально потому, как входу в храм и не телепортировался, хотел немного заняться разбором почты. Первой была Вика, естественно, закипевшая от того, что я так с ней и не встретился, хотя после первых десяти сообщений она узнала, чем я занимался со своим куратором и группой. И вначале ржала, потом поинтересовалась, все ли со мной в порядке. Я написал, все супер, меня взяли экспертом в аналитический отдел СБ по Барлиони, заменив очные занятия виртуальными. К сожалению, расположен он в Брянске. Тут секретность просто пипец, телефон сразу отобрали. Похоже, ближайшие полгода мы не увидимся. Жду сегодня в три ноль ноль там же. Скажи отцу, что я ему очень. «Благодарен за помощь». Немного покрутив фразу «так и так», я решил, что этого будет достаточно. Думаю, до Кирилла Валерьевича должно дойти, что я жду связи с ним. Все равно, вряд ли что-то более серьезное пропустит, имитатор шпик. Было еще сообщение и от куратора «поймаю в барлеоне, оторву яйца». Этому я ответил «задницу» вначале за штопой. Урод, натуральный урод. Надо думать, из-за него все это случилось. Ведь кто-то же должен был ублюдкам, сломавшим меня, сказать, где комната и как-то помочь в нее попасть. Ладно, это потом. Надо дождаться, когда объявится мой покровитель и слить ему инфу. Следующий, к моему удивлению, была малышка. Надо пообщаться. Жду в Анхурсе у белого москота. После. Двух ноль ноль зла не держу, красиво сыграл. И это все? Я даже немного расстроился, никаких обещаний помножить на ноль от сокурсников. И как теперь искать этих гондурасов? Опять не надо сейчас думать об этом, Сань. Я говорю, зачем мы в город порталились? Ты же мог сразу в храм, сказала Ольля, пихнув меня в плечо. Чего молчишь? А? Походу размышления выдернули меня из реальности. Да, нормально все. Надо было прогулять тебя, а то совсем со своими травами стыд потеряла. Жлоб чуть глаза не сломал, делая вид, что плетет корзину. Девчонка оказалась не пальцем деланная. Еще раз, какого хрена мы тут гуляем? Я пожал плечами. А что, полдень, плюс сорок в тени, а мы топаем по солнцу. Романтика. Ты ответишь или нет? Много будешь знать скоро состаришься. Вон храм, кстати, пришли. Внизу что ли? А спускаться как по расщелинам? Я показал на разлом чуть дальше по дороге. Ты специально меня бесишь, что ли? Догадалась Ольля. Конечно нет, осколился я. Она фыркнула и слевитировала вниз, после чего помахала мне рукой. Давай быстрее нах! Я злобно выругался. Но、ну, надо же, а чёртова волшебница, а я опять буду дрочиться на склоне. Если я прыгну, ты меня подхватишь левитацией? Поинтересовался я. Это не левитация. Могу попробовать, но не обещаю мягкой посадки. Только что мне за это будет? Я сплюнул. Мы что на базаре? Я обеспечу тебя божественным покровительством. Это я уже поняла. Что ещё? Я сплюнул ещё раз и пошел искать расщелину. В конце концов поднять скалолазание перед походом в горы Картоса будет не лишним. Через полчаса недовольные друг другом мы зашли в храм Тиреллы. Моя спутница желает получить покровительство богини, сказал я жрице, встретившей меня на пороге. Вы готовы принять Тиреллу в покровительницу и служить ей, Олли, высокородная? – спросила та. Это будет для меня честью, – ответила волшебница. А жрица благосклонно улыбнулась и провела нас к алтарю, где Олли принесла клятву и появилась в списке последователей Тереллы. Моя богиня, прошу, поделись силой со своей новой последовательницей, яви ей свою благосклонность, как некогда явила мне. В слух произнес я, встав перед алтарем на колени. Волшебница, я и алтарь окутались серебряным свечением, и я получил сообщение. Вы получили достижение, проводник к Богу первого уровня. До следующего уровня привести еще десять последователей в храм Тиреллы и лично присутствовать при их инициации. Ограничения последователи не должны иметь отношений с другими богами. Описание плюс один процент к интеллекту. Не самое полезное достижение, но даже интеллект лишним не бывает, подумал я. А вот Олли проняло. Она опустилась на колени рядом со мной и сказала: «Благодарю за доверие, Террела. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать его». Не предавай героя, что привел тебя. Этим ты оправдаешь и мое доверие, и его, а также заслужишь еще большее. Раздался голос богини. Олли закопалась с ответом, видимо изучая логи, но потом обрадованно ответила. Поняла, моя богиня, и, встав с колен, поклонилась сожрицее. Спасибо за помощь, сестра. Приходи почаще, сестра, ответила та. Желаете вознести молитву или ваши дела в храме завершены? Завершены, перебил я Олли, открывшую былорот. Проводите нас к выходу. Волшебница возражать не стала. Как ты стал героем? Вместо этого поинтересовалась она в чате Рейда. Много путешествовал и не задавал глупых вопросов, ответил я. Аванхурста, телепорт есть? Есть. А что ты там говорил про Картас? Это не сегодня. Для начала надо собраться. Может, расскажешь подробнее? Собраться-то надо, не только тебе. Я победно улыбнулся. Расскажу, но тогда уж всем, чтобы не было сломанного телефона. За кого ты нас держишь? Я могу твои слова дословно на аспор воспроизвести. Давай не будем проверять, а просто сделаем общий брифинг. Жрица вывела нас из храма и оставила на пороге, поклонившись. Что? Хорошую плюшку получила? Поинтересовался я. Да, по двадцать процентов хригенуманны и максималки. И задание простенькое на репутацию с богиней, но это только начало. Она создала портал, и мы прошли через него. Пуч, собирайся. Чего расселся? Да. Он что, реально подтянул тебе покровительство богини? Орк с удивлением подпрыгнул. Я думал обычный извездьёш. По звездежу у нас жлоб профи, а нах нормальный. Дуй за легой, потом ты за ноза. От чего я всегда последняя? Возмутилась Заноза. Ничего я последняя, а так точно. Дедовщину в армии никто не отменял. — ответила ей Олли, окидывая задумчивым взглядом заросли травы. «Отслужишь с мое, деточка?» «Тогда и будешь возмущаться», — добавил Орк, вставая рядом со мной. «Да я на месяц позже тебя контракт заключила, не унималась заноза». «Мы быстро», — пообещал я и открыл портал. «Путч, прими вступай в гильдию, или тебя на той стороне в секунду растерзают». «Мда». Орг окинул взглядом приглашение, которое я ему скинул и тяжело вздохнул. Кто бы знал, что я стану комиссаром, да еще и красным. Прадедушка мне этого не простит. Ты немец, что ли? С чего ты решил, удивился Пуч? Я из Прибалтики. Да, а так и не скажешь. Ты лучше скажи, как ты оказался админом в клане, где принимают с сотого уровня. А, это долгая история, отмахнулся я и направился в свою комнату. Я потерплю, рассказывай. Все равно не поверишь. Ты расскажи, а там уже я решу, уверить или нет. Но если коротко, оказал клану парочку услуг, в частности помог взять те самые плюшки за первое убийство, что ты получил при входе. Что-то слабоверится. Таких, как ты, должно было быть не меньше десяти рыл. К тому же я не вижу у тебя единички перед ником. Я вздохнул. Но почему никто не верит, что я помогал в первом убийстве? Ладно, ты меня вывел на чистую воду. Просто у меня много знакомых среди админов, вот и подтянули. А, блин! Удовлетворенно кивнул Орк. Тогда понятно. Так бы сразу и сказал. Я покосился на него и хотел возмутиться, а потом подумал: да какая разница? Не рассказывать же ему всю историю.